Не станем недооценивать следующего. Мы сами. Мы вольные умы. Мы воплощенное объявление войны всем прежним понятиям истинного и ложного. У нас самих переоценка всех ценностей. Самого ценного приходится ждать дольше всего. А здесь у нас самые ценные выводы. Методы. Все методы. Все посылки нашей сегодняшней научной мысли тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение. Ученый не допускался в общество приличных людей, считался врагом Бога, презирающим истину, считался одержимым. Человек, занятый наукой, чандала. Примечание? Чандала нечистые, неприкасаемые в индии, то есть не входящие ни в одну из варн, рахманов, кшатриев, вайш и шудр. Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науки, все было против нас. Произнося ⁇ Ты обязан ⁇ всегда обращали эти слова против нас. Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам. Все казалось совершенно недостойным, презренным. В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетически ли вкус столь долгое время ослеплял человечество? Вкус требовал, чтобы истина была картинной. От человека познание вкус равным образом требовал, чтобы он... Энергично воздействовал на наши органы чувств. Скромность шла вразрез со вкусом. Ах, как хорошо они это почуяли, индюки господней. Мы переучили все. Во всем стали скромнее. Мы уже не выводим человека из духа, из божества. Мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное, потому что самое хитрое. Его духовность — следствие. С другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которая и тут готова громко заявить о себе, словно человек — это великая задняя мысль всей их животной эволюции. Никакое он не венец творения, любое существо — стоит на той самой ступени совершенства, что и он. И того много. В сравнении с другими человек получился хуже. Самое больное и уродливое среди животных, он опасно отклонился от своих инстинктов жизни. Но, впрочем, он и наиболее интересен. Что касается животных, то сначала Декарт, весьма достойная дерзость, осмелился помыслить животное, как машина-механизм. Вся наша физиология стремится доказать этот тезис. И мы вполне логично не ставим человека в сторонку, как еще Декарт. Все, что вообще понятно до сих пор в человеке, не заходит дальше понимания машинообразного в нем. Примечание Декарт Рене, 1596-1650, французский философ и естествоиспытатель. Ницше высоко оценивал физику и физиологию Декарта, представление о животных как машинах, механизмах. Декарт открыл безусловный рефлекс. Однако рационалистическую метафизику французского мыслителя он не принимал. Декарт утверждал существование духовной субстанции и проводил онтологические доказательства бытия Бога, исходя из постулата «Я мыслю, следовательно, я существую». Ницше отвергал это в качестве незыблемого фундамента человеческого мышления, так как считал, что за мышлением стоят волевые импульсы. Декарт также считал свободную волю, независимой от разума. Но воля к власти Ницше радикально отличается от картезианской воли. Рациональное мышление есть лишь выражение инстинктивных влечений и рациональных импульсов. Ницше не отрицает разума вообще. Это видно хотя бы по тексту антихристианина.